Глава шестая На утоптанном снегу возле деревянных стен Дрик-Зигура шумело торжище. Весенняя ярмарка — единственная на Дальнем Севере. Шарта -то только слыхала про нее от торговцев из клана Первой Луны, которые свозили сюда все, что драконоголовые хотели продать или обменять. И сейчас с жадным любопытством всматривалась в открывшуюся картину суетились по муравьиному продавцы и покупатели тянулись яркие ряды палаток навесов шатров стада оленей и шерстистых быков уныло топтались в загонах над торговыми павильонами поднимались остроконечные башенки ветер трепал разноцветные флажки над ними доносился запах свежего хлеба дыма подтаившего снега и свеженапиленных досок. Гам, крики зазывал, мычанье оленей, пронзительные звуки свистулек, грохот медных и оружейных рядов, монотонное пение бродячего сказителя и скрип подтаившего снега Все сливалось в один протяжный ярмарочный звук. Отсюда, с вершины пологовых холма, хорошо были видны приземистые фигурки гномов, Юрки, людей, высокие и неспешные орков. У шарты против воли заколотилось сердце. Она для клана, да и для всего племени сейчас все равно, что призрак, ходячий мертвец, сородичи в ее сторону даже и не посмотрят. И все-таки всё-таки. Бывало здесь храбрыя, хозяин, как и сама орка, восседал на спине мохнатой северной лошадки. Держался он в седле, правда, куда уверенней шарты Нет, хозяин, мы, то есть клан темного коршуна, выставляет товары на продажу, но мало кто из наших приезжал сюда. Торгует особый клан. Она не удержалась, презрительно скривила губы. — Торговцы! Разве они ровня честным воинам? Недаром Не числят они себя ни драконоголовыми, ни огненно ни тем более дальними соседями железнобокими. Жизнь без них, однако, куда как скудна и нерадостна. — Скажи, — маг помедлил, изучая кишащее многолюдство, — здесь ведь действует запрет на ссоры, всеобщее и бессрочное перемирие. — Верно, хозяин, — орка понурилась. Во время ярмарок в дрик запрещено обнажать оружие, а любой кулачный бой только с позволения начальника стражи. Нарушителей вешают быстро, без баронского суда. У дрик есть такое право. Здесь с этим строго, хотя, конечно, все равно случается. Что ж, не забывай об этом. Тогда едем, нам еще ночлег искать. Ярмарку... Уже затихающую к вечеру они обошли стороной. Караван у публика Есениуса Маррона был небольшой. Десяток лошадей, три санные повозки, нагруженные припасами, и пять слуг, не считая шаарты. А также еще один маг, точнее магичка, всю дорогу делившая с публием крытый возок, и сейчас кутавшаяся там в меха. Проплывающую в отдалении ярмарку она разглядывала с плохо скрываемым пренебрежением. Звали ее Сальвия, и явилась она совершенно неожиданно для всех. Чародейка присоединилась к экспедиции в Раданасе, перед самой переправой через пролив, поджидала их в местной гостинице с неким рекомендательным письмом. Публика Есениус письмо взял, прочел и заметно помрачнел. Тоненькая девушка, светловолосая и энергичная, не расстающаяся с дорогущей сельвийской шалью. В темном орденском плаще со змеей на фибуле Шарта видела ее всего лишь раз. Хозяин велел Шарте охранять ее так же усердно, как и его самого, и орка старалась, не понимая, чем эта магичка так ценна. Облик хрупкой красавицы был лишь маской. Внутри бурлила сила. Но Арта поклялась бы всеми своими клыками, сила эта недобрая и упрямая, на вроде той, что у старого чародея Лара Теренция. Впрочем, кого брать в поход дело хозяина, она, Шарта, всего лишь служит. Дрик-Зигур был крошечным приграничным городком в заснеженных предгорьях пасти дракона, возле самой северной стены. Вот она, темная лента на горизонте, и в хорошую погоду, говорят, отсюда видна даже сама башня полуночи. В одни ярмарок городок, словно векший от нерестовой рыбы, разбухал, заполнялся людьми и нелюдьми, Так что найти ночлег было весьма непросто, если не сказать невозможно. Орка знала это по рассказам торговцев из первой луны. Однако Публий уверенно направил лошадку к центру дрик зиггура где вокруг площади высился десяток каменных домов от особняка городского головы до самой дорогой гостиницы, забитой в это время состоятельными гномами из Димкулдира, вперемешку с удачливыми людскими купцами. Гномы. При одной мысли о них у орки лицо каменело, и она втайне надеялась, что управляющие звезды севера откажет хозяину. Однако же, как по волшебству, место нашлось просторные покои для Доминуса Морона и его спутницы, коморка для телохранительницы и помещение для слуг возле конюшни. Здесь не обнажают оружие во время ярмарки. Помни об этом, Орка. Однако охранной службы с нее тоже никто не снимал. Она шла впереди магов, спина прямая, Подбородок поднят, ладони на поясе у эфесов верных сабель, взгляд поверх голов. Однако этот взгляд замечал, с какой ненавистью на нее пялились встречные гномы. О, никто из них не забыл алого ущелья и орочьей атаки, опрокинувший крепко державшийся хирт и хитрую магию. И эта ненависть странным образом одновременно и грела, и разъедала душу. Мы не били в спину. Они первые поступили бесчестно, выставив в сражении мага. Мы только ответили. Однако запрет на убийство и перспектива позорно болтаться в петле оставались пока что сильнее ненависти. «Милая, нам с утра пораньше нужно разыскать здешнего управителя и произвести впечатление». Ты как, готова? Не слишком устала в дороге? — Для дела-то всегда готова публий, дорогой. Я смертельно соскучилась, пока мы тащились через баронство. Орка, не забудь мои платья выгрузить, да поживее. Шаарта покорно поволокла в комнату дорожный сундук с нарядами чародейки. Спрашивается, зачем тащить это все на дальний север? Где оценить имперские моды смогут разве что снежные тролли? Ты тоже пойдешь с нами, Шарта. Публий Кайсенius Маррон уже бывал на дальнем севере. Впервые он попал сюда давно, еще в юности зато прожил среди северян достаточно долго. Не в последнюю очередь именно это обстоятельство решило в пользу его участия в северном походе. И он с удовлетворением убедился, что за прошедшие два десятка лет нравы с обычаями здесь ничуть не изменились. Официальным градоначальником Дрик Сидел некий баронский бургомистр, на службу вовсе не спешивший, несмотря на круглосуточную ярмарочную суету. Однако истинный хозяин сдешнего места, проэфектус начальник стражи, пребывал на месте, несмотря на ранний час. Причем в точности соответствовал описанию данному публию с кёльдом. Невысокий, крепкий, виски уже пробила седина. Правая половина лица — один сплошной шрам. Красная бугристая кожа с темной дырой вместо глазницы. Однако левый глаз смотрит цепко, а усмешка не обещает ничего хорошего. Бывший имперский центурион по ранению когда-то вынужденный покинуть легионы. Потеря глаза и изуродованное лицо дух его нисколько не угасили — После отставки он подался на север, туда, где требовались воля, опыт и жестокость, где слабела всякая власть, кроме власти оружия. При виде знатных посетителей бывший Центурион поднялся, коротко поклонившись, шагнул навстречу из-за обширного стола, заваленного свитками, необработанными камнями, оружием и прочим хламом. Он не расставался ни с Гладиусом, не с броней. Впрочем, ларика сегментата для него давным-давно сделалась второй кожей. «Марк Анниксант, словно сталь лязгнула, к вашим услугам. Рад приветствовать здесь, на краю света. Прошу, почтенный Доминус». публикой Эсениус Маррон, Орден Ворона, Первая ступень, Эго Тиби». Также сдержанно поклонился Публий, протягивая Аннею к Санту их с Сальвией подорожные грамоты. На одном из свитков, испуская синеватое сияние, красовалась внушительная сургучная печать Капитула. «Сальвия-младшая Альта, Орден Змеи, Третья ступень!» — пропела Сальвия, глубоко приседая, так, чтобы хорошо стал виден бюст в глубоком вырезе и затрепетал ресницами. Если не знать, что она представляет собой на самом деле, и впрямь можно решить, что легкомысленная столичная кокетка. Префект чуть сощурился и кивнул. Кивнул понимающе, мол, «Вижу, что вы за птицы. Знаю, что так просто в наши края вас калачом не заманишь». Однако здесь не империя Корвус, а я — не баронский прихлебатель, посаженный тут на кормление и трясущийся, как бы ни погнали. Какая же надобность привела к нам столь высоких гостей? Анник указал на два деревянных кресла напротив стола. Публий заметил, что он старается реже поворачиваться к ним изуродованной стороной лица. Служебная, уважаемый Анни... Маг, как и было уговорено, играл уставшего с дороги орденского функционера. — Уж, конечно, не по своей воле мы сюда потащились. В Константии сейчас все цветет. Весна, зелень, а тут у вас до сих пор снега. — Ужасные снега! — капризно пискнула Сальвия. — Цвет лица от них портится. Губы префекта чуть дрогнули, словно он с трудом удерживал смех. «Капитул уполномочил нас произвести разыскание на руинах Элмириуса», — небрежно бросил Публий. Словно речь шла самая большая о том, чтобы перейти на недальний холм. «Вдвоем, к этим проклятым развалинам, бывший Центурион не скрывал усмешки. Смелый человек и прямой к тому же», — подумал Публий. «Досточтимые!» Я понимаю, что такое служебная надобность, но на вашем месте я б туда без полной когорты, а лучше двух ни почем бы не совался. Север нынче неспокоен, хотя, говорят, руины как были мертвы, так и остались. — Что поделаешь, доблестный Анний, — вздохнула Сальвия, — мы всего лишь маги, — Несмотря на все степени с отличиями, подчиняемся воле Капитула и трижды величайшего августа. Так что, увы, о когорте нам остается только мечтать. А здесь мы лишь просим дозволения пересечь черту Северной Стены. Впрочем, если у вас есть пожелания или просьбы, мы с удовольствием их исполним, в меру своих скромных сил, в обмен на ваше содействие. Префект иронически приподнял бровь. «Скромных сил! Первый ворон и третья змея! Шутите так, досточтимая домина!» «Я сам, хоть и с бедря кумородом, знаю, что к чему в ваших орденах. Впрочем, содействие я вам и так окажу. Но андуби бесспорно!» Увы, Увы, не все так просто. Теперь настала очередь Публии сокрушаться. Дальний север исключительно богат магией, как и дальний юг. Но если б мы могли использовать здешнюю силу так же легко, как на широтах Корвуса, поверьте, доминус Анний, маги здесь бы у вас толклись, как мухи над стеркус. Над навозом не протолкнуться было бы от них. А мы что видим? Гномы да орки. Огры еще кое-где. они так магии как раз весьма устойчивы. А Элмириус, если помните, возвели возле руин, что приписывались еще великим древним. Дело было при Валерии Эсте. Строили именно для исследовательских работ. И, и потом там так бахнуло, что орки до сих пор те места за десять лик обходят, мрачно добавил префект. Слыхали, как же, как же. — Мы до сих пор не знаем точно, что же там случилось, — встряла Сальвия. — И не надо, — буркнул Анниксант, — как по мне, господа маги, не ходили бы вы туда. Недобрые вести с севера идут. Орки и те напуганы, хотя этих ребят мало чем испугать можно. — Впрочем, я понимаю. — Служба. Давайте ваши грамоты. Голова здешний Сарн, Дарон. К вечеру свою печать приложит. Ему вообще все равно, кто пошел, куда, зачем. Лишь бы дорожную подать платили. А что помощь предложили, почтенные Сальвия Альта, зато спасибо, благодарю от всей души. Нечасто старшие чародеи Капитула До нас, простых смертных, снисходят. Однако и впрямь просить мне вас не о чем. При Происидио, отряде здешнем, свой волшебник имеется, и целитель городской также. На ярмарку вот боевого мага отдельно наняли. Хотя досточтимые чародеи столь высоких степеней, конечно же, сами могут решить где их искусство окажется наиболее к месту. За дверями послышался смутный шум. Публий Маррон подобрался. Орка осталась снаружи. Кто знает, что могло прийти ей в голову. Конечно, верность драконоголовых давно вошла в поговорки. Но орк есть орк. Они все помешаны на чести и возмездии врагам. Однако шарта оказалась ни при чем. Дверь рывком распахнулась, в комнату ввалился запыхавшийся воин в стёганной куртке с медной бляхой десятника на плече. Лицо покраснело от холода, от новоприбывшего разило конским потом, явно только что седла, и проскакал немало. Однако он поприветствовал начальника, как полагается, ударив себя кулаком в грудь и коротко поклонившись. — Доминус, префектус, Срочно! Застава у башни просит помощи! Публий увидел, как лицо у Анни Аксанта мгновенно застыло каменной маской. Сказал, — Мы выйдем. — Нет, постойте. Префект тяжело взглянул на него. — Говори, Говори, Септимий. Воин сглотнул. «Башня полуночи. Она обвалилась, господин, рассыпалась в камни. Средь ночи грохот раздался, словно целая гора рухнула. Гресс меня с десятком на разведку погнал. Добрались мы до башни». Он прикрыл глаза, словно то, о чем говорил, причиняло боль. «Добрались, а там одни развалины. Ну, камней груда. Я велел спешиться, все осмотреть». Едва приблизились, из руин оно и полезло. Полилось! Это как ожившая тьма, господин. Всякий знает, что в башню соваться не след, только никто не скажет, почему. В общем, теперь знаем. Воин содрогнулся. Хорошо, эта тварь далеко от логовища не отходит. А то бы все мы там полегли. Потери... — жестко спросил префект. — Трое вместе с конями. Ближе всех подобрались. Не успели уйти. Страхолюдство теперь возле тех развалин. Подойти боязно. — Тела? — Анниксант из-под лобья взирал на десятника. — Тела вывез? — Какое там? — с тоской отозвался тот. — Слишком это, которые из башни, быстрое, сами на силу ноги унесли. «Магия!» — с ненавистью бросил префект. «Эта тьма, она вас преследовала?» «Недалеко, доминус префектус. Четверть мили, не больше. Потом ушла обратно в руины». «Ага. Значит, верхами от нее уйти таки можно. Уже лучше. А возле башни заметили кого-нибудь? Следов чужих не видели?» «Живых, господин, никого не видали. Следы были». Да мы их рассмотреть как должно не успели. Вроде людские и конские, а кого сколько — не ведаем. Тварь из руин полезла, отогнала нас. Но мы зато кое-что другое сумели утащить. Он открыл дверь и позвал спутников. Два человека, похоже примчавшиеся вместе с Септимием, затащили внутрь здоровенный с хорошей овцу тюк, замотанный в мешковину. Опустили на пол. Септимий кончиком меча откинул ткань. Анни Ксант со свистом втянул воздух сквозь зубы. Даже у Сальвии вырвалась удивленная. Ой! Перед ними лежал наполовину человек, наполовину снежный паук. Он был как будто мертв, глаза закрыты. Странно измененные руки судорожно стиснуты на груди, паучьи лапы подогнуты. Публий обменялся со своей спутницей понимающим взглядом. «Тварь ведьмы!» — прошипел префект, ткнув в лежащее существо носком сапога. «Новая какая-то!» «Досточтимые маги! Вы встречались с подобным? Вам ведь известно, что это такое?» «Да», — кивнул Публий Маррон, — «это некроконструкт». Нечто, созданное из мёртвых тел, коим магия придаёт подобие жизни. — Оно дохлое? — Не думаю, — деловито объявила Сальвия, уже полностью овладев собой. Склонилась над неподвижным телом, вгляделась пристально, но руками не касалась. Точнее, конструкт по определению мёртв. Он никогда и не был жив. Но магия, связующая его части, никуда не делась, иначе этот доблестный воин — благожелательный кивок в сторону Септимия — привез бы вам груду дурно пахнущих останков. А коль этого нет, значит, заклятие, скрепляющее конструкт, в любой момент могут заработать. Воины дружно отшатнулись от застывшего тела, однако Анниксант не шелохнулся. — Досточтимая! «Вы можете его хм, разъять, чтобы он не угрожал добрым обывателям Дрикзигура, чем бы он ни оказался?» «Мы постараемся сделать все, чтобы люди здесь оставались в безопасности». Публий нагнулся, прикрыл конструкт мешковиной. «Что ж, вот оно и началось. Обвалившаяся башня полуночи, что простояла неколебимо веков пять, Некроконструкт снежной госпожи. И где? Почти в обитаемых землях, далеко от ледяной твердыни. Но сперва эту тварь хорошо бы как следует изучить, торопливо вставила Сальвия, только что не толкнув Публия в бок. Да уж, вот кто своей выгоды никогда не упустит. «Я понял», — коротко кивнул префект, — «однако, досточтимые гости...» Помнится, вы спрашивали, нет ли у Дрик-Зигура нужды в ваших услугах. «Мы сопроводим вас к башне», — кивнул Публий Маррон, и ответом ему стал подозрительный взгляд к Санта. «Слишком уж быстро», — согласился столичный маг. «Ясно как день, что подобное так оставлять нельзя. Очень удачно, что мы появились в Дрик-Зигуре именно сейчас». — Да уж, дорога ложка к обеду, — мрачно кивнул префект. — Что ж, не будем мешкать, септимей, коней мне и господам магам. А что с этой бестией делать прикажете, почтенные? — Связать как следует, — посоветовал Публий, — сетями опутать и под замок. Сальвия недовольно вздохнула, но не возразила, а Публия остро кольнула дурное предчувствие. Нет, не от того, что неожиданности могут посыпаться, как горох из мешка, от того, что экспедиция и впрямь оказалась в нужном месте в нужное время. А по чистой случайности или же к добру такое бывает крайне редко. Солнце уже поднялось над зубцами северной стены, когда отряд добрался до руин некогда грозной башни. Два десятка бывалых воинов, префект, оба мага, Сальвия не иначе как чудом успела сменить роскошное платье на практичный, но исключительно дорогой костюм для верховой езды. И орка. Воины косились на Шарту, ворчали, знали не понаслышке о вспыльчивости и силе северных дикарей. Однако орка оставалась невозмутима. Застыло в седле, словно конный памятник. На поясе — верные сабли, за спиной — проклятые клинки, от которых даже через зачарованные скьёльдом ножны исходила злая, мертвящая сила. Публий велел взять их с собой, хотя очень надеялся, что не понадобится. Сальвия сразу приметила мечи, и в глазах спутницы маг уловил знакомый блеск она конечно потом его допросит и допросит с пристрастием хм, главное не поддаться лести и мнимой их мягкости на которые в определенные моменты сальвия была мастерица совершенно неудивительно теперь от чего она так высоко и так стремительно взлетела в ордене блестящий магический дар знаете ли еще не гарантия карьеры А вот если прибавить к нему не менее блестящие таланты в постели... Северная стена тянулась с востока на запад через всю империю. Здесь она перегораживала широкое пространство меж непроходимыми чищобами пущей Тенебрис от самой танцующей реки и до побережья холодного моря Зифиуса. На совесть строили при императорах Валериях. Вон, до сих пор стоит, как новая, безо всякого ремонта и присмотра. Воронство, к сожалению, не могли позволить себе содержать эдакую громадину. Когда-то давно Публий уже бывал здесь и видел эту гранитную ленту, казавшуюся бесконечной, и мощную квадратную башню полуночи, возле которой Еще виднелись развалины приграничного городка, теперь скрытые снегом. Нынче же вместо башни и впрямь громоздилась каменная груда вышиной с дом. Стены в руку толщиной, крытые галереи и переходы, входные арки и дозорные площадки. Все рухнуло в один момент, словно детская башенка из кубиков, словно домик из карт. Какая сила здесь погуляла нынче ночью? Они подъезжали осторожно, медленно, держа на готове оружие. «Если башня рухнула, а рядом нашлась тварь севера, значит, ведьма пробует нас на зуб», — процедил Анник Сант. «За последнее время в баронствах ни одного погоста нетронутого не осталось». Свежие могилы раззаряются подчастую. Для чего? Угадайте. Многие в империи тому не верят, не в обиду вам сказано, достойный доминус Маррон. Да только когда поверят, поздно будет. Раньше-то, ведьму, магия башни держала. А теперь? Про сущности, запертые в башне, Публий знал, наверное, больше всех остальных. Когда-то... Два десятка лет назад он прибыл сюда именно из-за них. Орден Ворона собрал большую экспедицию. Пятеро адептов высших ступеней и полтора десятка подмастерьев вроде него. Император хорошо заплатил ордену, чтобы они нашли способ извести ужас башни полуночи, чтобы вернуть на север настоящий имперский гарнизон или хотя бы баронскую стражу, поддержанную одним из легионов. Увы, год изысканий, восемь потерянных жизней, но сущности, обитавшие внутри, так и не открыли своих тайн. Башня как стояла, так и продолжала стоять, незыблемо, твердо, основательно, источая ужас. Но темную тварь, о которой говорил разведчик, Публий Маррон видел и не раз. Только в те времена она не отходила от арки более чем на десяток шагов. Одно орден ворона выяснил точно — Имперские магии девятого счастливого легиона, стоявшего здесь триста лет назад, не имели к этой мрачной магии никакого отношения. Кто-то другой, куда более могущественный, запер ее внутри. Так что же все-таки обрушило башню? Утреннее солнышко играло на осевшем к весне снегу. Протаявшая речка весело бурлила, прыгая по камням в своем русле, Стена уходила вдаль в обе стороны, а вокруг не было ни души. Ни орочьих ватак, ни гномьих хирдов, ни отрядов мертвых конструктов, никого. Лишь невдалеке от руин башни, на потемневшем весеннем снегу, дочисто обглоданные, но совершенно целые на вид костяки, человеческие, конские, металлические части доспехов, сбруи, Оружие, все, что осталось от несчастных товарищей Септимия. Бестие слопало даже одежду и кожаное покрытие ножен. «Где вы нашли тварь севера?» — отрывисто спросил Ксант. Лицо его застыло, превратившись в уродливую маску. «Вон там, у камней, там и следов было много. Тогда-то тьма эта и вылезла, и как накинулась...» «Осмотрите все вокруг, но не приближайтесь. Господа мои маги! Доминус Морон, Домина Альта... Что вы скажете?» Публий задумался. Пока что, навскидку, он чувствовал только странный холод, свидетельствующий о каких-то перебоях в силе. Или не перебоях, или о работе каких-то мощных заклятий поблизости. «Давай точечным поиском», — тихонько сказала Сальвия. «Ты берешь направление запад-восток, я север-юг. Потом сведем. Тарквинеева сеть у меня есть». Чем она ему, безусловно, нравилась, кроме неутомимости в постели, так это сугубо практическим подходом к делу, предусмотрительностью и, чего уж там редкой даже для мага высоких ступеней, точностью исполнения заклятий. Сложнейшие построения выходили у нее быстро, четко и аккуратно, может быть, без импровизаций и дополнительных сопряжений, зато основу она ставила безупречно. А точечный поиск, кроме сложного амулета, требовал именно безупречности. — Быть тебе, милая, магистром, если доживешь, — подумал Публий Маррон и кивнул — Тогда начинаем. Здесь, конечно, уже север, но еще не пресловутые высокие широты. Трудности с магией начнут нарастать сразу же за стеной. Собственно, именно это и остановило натиск молодой тогда империи Корвус на полуночные земли. Сальвия меж тем натянула перчатки из кожи снежного тролля и извлекла из поясной сумки изрядно разбухший шелковый белый мешочек а из него — сеть, сотканную словно из живых золотых нитей. Блики играли в ней, вспыхивали на пересечениях, сталкивались и разбегались. Сеть являла собою овеществленную, особым образом сплетенную с золотой основой магию, и прикасаться к ней голыми руками крайне не рекомендовалось. Искрящийся полог развернулся в долгое полотнище. Расправился, взмыл вдоль руин башни и лег на снег, прямо поверх костяков. Прильнул к ним, впитывая излившееся на них злое чародейство. Затрепетал. Поиск начался. Публи чувствовал сейчас каждую ячейку, каждое переплетение нитей, каждую толику силы, беспокойно перебегающую по ним. Оба мага стояли, вскинув руки, кисти сальвии окутались золотистым сиянием. Именно она держала сеть, связывая ее с реальностью. Кончики пальцев заколола, по нитям побежали цепочки искр. Темно-золотых у чародейки, белых у публия. Искры разбегались по девяти условным квадратам в каждом из которых мелкие поисковые заклятия свивались волокнами белого, золотого или лилового цвета. Теперь Торквенеева сеть отображала ту самую силу, которую ее принуждали искать. В центре вспух клубок переплетенных поисковых нитей заклятий, из которых постепенно выплеталось нечто, напоминающее сросток неровных кристаллов. Работа с торквиниевой сетью требовала полного погружения. Но Публий, как ни старался отрешиться от внешнего, не отвлекаться не мог. Взгляд то и дело замечал, то хмурившуюся орку, то Анне Ксанта с неподвижным лицом, на котором все же читалось тщательно скрываемое отвращение, то Десятника Септимия, изумленно таращившегося, натворящееся перед ним волшебство. — Не отвлекайся, — прошипела Сальвия, — не видишь, у тебя заклятья теряются. И впрямь белые и лиловые нити, свивавшие в ячейках сети сложный узор, блекли и неуверенно мерцали. Публий сосредоточился. Линии, образованные магией поиск, притяжения, сопряжения и отвержения, шевельнулись, выстраивая сложную объемную фигуру, нечто вроде сростка шипастых морских раковин. Раковины, без сомнения, сами полуночные твари, лиловые шипы, щупальца заклятий. Поиск и отторжение, поиск и поглощение всего содержащего силу. «Какие же они огромные!» — подумал публимарон, разглядывая полупрозрачный магический отпечаток со смесью любопытства и отвращения. Прежде башня защищала их от поиска, а теперь... «Смотрите, смотрите, вот оно!» — завопил Септимий, указывая на развалины. Из них словно выплеснулся чернильный фонтан, стекая к подножию, струями разбегаясь окрест. Так стремительно, как не может течь ни одна жидкость и не может двигаться ни одно живое существо. Магическая фигура, выплетавшаяся на торквинеевой сети, мгновенно потемнела. Лиловый сделался черным, золотой налился бронзой. «Отходим! Быстро! Бросайте все! Отходим!» Однако Сальвия не могла мгновенно свернуть сеть. Она крепко связывала чародейку с местностью. Требовалось время. Публий охнул, схватил спутницу за плечи, помогая, стряхивая избытки силы, стягивая амулет. Однако они не успевали. Не успевали! Кони с испуганным ржанием помчались прочь. Рядом... Остались только Анниксант, словно каменевший в седле с мечом наголо, и Шарта, едва сдерживавшая свою серую кобылку. А черные щупальца потоки уже совсем близко, легко перескочили поверх костяков, растеклись по искрящемуся под солнцем снегу. Мгновенно накрыли золотящуюся, сжавшуюся, но еще не свернувшуюся окончательно сеть, и Сальвия, всхлипнув, осела на руки магу в глубоком обмороке. А он стоял не в силах отвести взгляда от неестественной и завораживающей картины. Ясное весеннее утро, голубое небо и ручьи непроглядной тьмы, легко бегущей по снегу. Публий не успел даже испугаться, не успел подумать, что сейчас умрет. Орка внезапно оказалась рядом. Ее лошадь, всхрапывая, неслась прочь, а шарта уже стояла впереди всех, и в руках у нее сияли молочно-белым светом два недлинных, чуть изогнутых клинка — «Стой, девчонка, что ты делаешь?» Публий едва сумел задавить в себе крик. «Она делает то, что должна, то, что ей велели еще в арморике». Мак помнил, что сказал им Скьольд, вручая этот страшный дар. «Проклятые клинки для исключительной опасности». Понимаешь меня, орка, это тебе не просто волшебные мечи. Чары в них скрытые могут незаметно выпить твою душу, а потом сожрут тело. Забудешься, станешь слишком часто пускать их в ход, в конце концов от тебя ничего не останется. Не для смертных это оружие, помни всегда. Оружие именно для такого противника, что накатывался на них сей час. Две ослепительные полосы взлетели и опустились на самый шустрый отросток тьмы. Неслышимый виск твари отдался в голове болью, заломило виски, а два проклятых меча снова взлетели и опустились, и снова, и снова. Каждый раз черное щупальце словно исчезало от удара, рассеивалось безо всякого следа, а клинки — Сияли все ярче, и вся фигура орки словно окуталась мертвенно-белым орелом. Бестия, наконец, поняла, что впервые за сотни лет получила отпор. Отдернулась, покатилась назад, в руины, бурлящим потоком. Шаарта, которая, казалось, выросла, шагнула следом. Еще немного помчится за ней вдогонку, добивать». «Стой!» — завопил, что есть мочи мак. «бросай мечи!» Она, конечно же, не слышала. А даже если и слышала, сейчас все голоса, даже голос хозяина, должны были казаться ей не громче комариного писка. Публий осторожно опустил Сальвию на снег. Надеюсь, об этом неблаговидном поступке она не узнает. Стряхнула немевшими кистями. Заклятие, старое как мир, требовало жеста. Нет, наверное, шкалера во всем Араллоре, который бы его не знал. Подсечка, выбивающая любой предмет из рук жертвы. Конечно, не скажешь заранее, чем обернется резкий разрыв связи между оркой и мечами, но времени нет. Бить надо как можно сильнее. Здесь, на севере... Магия повинуется уже не слишком хорошо. Резкий взмах, пальцы складываются и переплетаются, выбрасывая скрученную заклятием силу. Орка спотыкается, мечи выворачиваются из ладоней, отлетают в стороны со злобным лязгом. Гаснет мертвенно белое сияние. Шарта замирает, потом складывается, и медленно заваливается на снег. Публий рванулся к ней, бросив Сальвию приходить в себя в одиночестве. Надеюсь, она хотя бы отомстит мне не сразу. Казалось, что страх потерять себя остался позади в невозвратном прошлом, когда она была еще живой, и когда сабли Шарты Аршурран Асшаккар наводили ужас и на кланы огненно и на гномов, упорно старавшихся закрепиться в богатых шахтах пасти дракона. Та воительница умерла, нынешней же, проданной Фазиби, что может повредить. Однако, хоть Шарта и не боялась, но после проклятых клинков она словно онемела и оглохла, и порой едва понимала, что ей говорят» только хозяина слышала лучше и тогда словно просыпалась от тяжкого навязчивого сна. А он поглядывал на нее с нескрываемой тревогой. Впрочем, времени на то, чтобы тревожиться у него, оставалось не слишком много. Его без остатка поглощали приготовление к дальнейшей экспедиции из Сальвия-Альта. Чародейка сопровождала его всюду а в минуту отдыха увлекала в гостиничные комнаты, и Шарте оставалось лишь благодарить богов, что звуки, доносящиеся оттуда, ее не волнуют. Ну, почти. В обмороке она пролежала не так уж долго, даже сама доехала до Дрик-Зигура верхом, каким-то чудом удержавшись в седле». Если в прошлый раз в доме у Публия Маррона в Арморике у нее от клинков онемели только руки, то сейчас онемела душа, а тело сделалось будто деревянное. Голос, нашептавший раньше уговоры и посулы, тоже исчез. Верно, тот маг с вытатуированными на черепе драконами, Скьольд, сумел усилить защитные чары. Однако орка не могла отделаться от ощущения чужого присутствия. Призрачного голоса больше не было, но его обладатель словно прочно угнездился у нее в голове, безмолвный, внимательный, ждущий. И избавиться от него было невозможно, разве что голову разбить. Публий Маррон решил дать спутникам отдохнуть пару дней. Сам он метался под Ригзигуру, закупая продовольствие, нанимая охрану, ибо путь на север лежал по диким и опасным землям, где одной шарты для сопровождения было бы маловато. Вечерами наведывался к Аннеюксанту, но орку оставлял у дверей. Комендант недолюбливал детей севера. Чародейка Сальвия еще раз ездила к развалинам башни — поставить, как выразился хозяин, интеримарный щит, и вернулась задумчивая. Вечером, перед отъездом из Дрикзигура, Публий Маррон снова отправился на ярмарку докупить припасы и, наконец, просто побродить между рядами, дать себе отдых перед дальней дорогой. Сальвия, конечно же, увязалась с ним, а Шарта, как обычно, шла следом, держа ладонью у эфесов верных сабель. Сейчас ей стало легче. Туман, окутывавший, сковывавший разум, почти развеялся, и она чувствовала себя прежней шартой. Разве что теперь не хваталось за оружие всякий раз, завидев гномов. Напротив, глядела на них свысока, наслаждаясь бессильной ненавистью в глазах бородачей. Она, может быть, и умерла, но умерла так, что врагов корежила при одной мысли о ней — Достойная смерть для всякого дракона-голового. Публи с подругой то бродили среди торговцев всякой мелочью, кожаными кошельками, расшитыми бисером, плетеными поясами, ожерельями из голубовато-розовых морских слез, то приценивались к ножам из небесного железа. Его было много на севере. Орки делали много клинков на продажу, оборачивая рукояти кожей речных драконов то глазели на бродячий зверинец, полный магически измененных зверей, орлиноголовых львов, крылатых оленей и тому подобных бесполезных созданий. Сальвия сделалась очень уж мила и любезна, даже с и орки это не нравилось. Публию, судя по всему, тоже, но он молчал. Орка же против воли высматривала в ярмарочной толпе собратьев. Конечно, можно было нарваться совершенно не на тех, на кого надо. Конечно, для драконоголовых она умерла, но хотя бы увидеть. Вдруг кто-нибудь из темного коршуна тоже здесь. Шарта поняла, что очень скучала по дому, только не позволяла себе об этом думать. И вот, когда уже холодный закат залил полнеба нежным румянцем, когда Сальвия Альта кокетливо протянула... Милый, я устала, не пора ли возвращаться? За головами впереди мелькнули высокие крепкие фигуры. Орки! И волосы также заплетены в толстые короткие косы, и за плечами торчат рукояти мечей, и куртки оленьей кожи также украшены бахромой. Неужто свои? Хоть бы одним глазком поглядеть, хоть издали. Шарта против воли рванулась вперед и остановилась, как вкопанная. Она поняла свою ошибку слишком поздно. Призренные огненно-глазые носили подобные же прически и одевались похоже, и клановые знаки наносили так же, как и драконоголовые, на лоб и щеки. Только вот татуировки были Другими. Рукояти мечей украшены не светящимися камнями с берегов танцующей, а морским перламутром, и глаза подведены красной охрой. Орка застыла, разглядывая стоявших напротив сородичей врагов. Они откровенно пялились на нее. Вначале недоуменно, затем обрадованно. Вот уж не повезло, так не повезло нарваться на старейшину клана Нерпы и его сыновей, тех самых, на ком по сей день не застыла кровь родичей шарты. Пальцы сами сжали эфесы. — Кого это к нам занесло? — скрипуче, — с издевкой произнес старый вождь. — Падали! Я и думаю, отчего эта нынче ярмарка так смердит? — Безымянная падаль! — поддакнул кто-то из его младшеньких. Орки стояли возле грубо сколоченного прилавка, на котором выложено было то, что отправил клан на ярмарку. мороженые озерные рыбяные плескавки, выделанные шкуры оленей, полярных кошек, водяных медведей, туеса с сушеными ягодами и целебными травами, кровяные лепешки. «Смотри, даже знаков на ней нет!» «Безымянная падаль! Безымянная!» «Отомсти! Давай!» Тот самый призрачный голос вернулся, обрел силу. Алый туман застил глаза. Еще миг, и сабли бы выпорхнули из ножен, и ярмарка вдрик Дрик-Зигуре пожала кровавую жатву. Но на плечо Шарте Легла тяжелая рука. «Доблестная! Здесь запрещено обнажать оружие. Ты помнишь!» Хозяин смотрел тяжко, холодно, и все-таки в глубине его глаз Шаарте почудилось сочувствие. Все верно. Она и впрямь безымянная падаль. Не только для поганых огненно глазах, но даже и для своего племени, для своего клана. Такова плата за жизнь сородичей. Справедливая плата. Покоряясь, Шарта склонила голову. «Хозяин, и я...» Но он уже обернулся к гогочущим оркам. «Достопочтенные!» В голосе у него сталкивались все льдины снежных топий. «Если у вас есть вопросы к моей слуге, либо ко мне...» Прошу вас решить их так, как того требует правило этого торжища. Старейшин огненно глазах издевательски поклонился. — Мы просим прощения у Фазиби, что задели принадлежащую ему падаль. Мы просто учуяли вонь, а огненно не любят вони. Шарта продолжала стискивать Эфесы, хотя кровавый туман перед глазами уже разошелся. Старейшина не может не понимать, кто перед ним. Огненно-глазые, как и драконоголовые, умеют видеть. Он не может не понимать, но все равно насмехается. Видно, совсем потерял голову от безнаказанности. Чародейка Сальвия наблюдала всю сцену со снисходительной улыбкой, словно это ее невесть как забавляла. Публика Эссениус Маррон тоже усмехнулся недобро и холодно и вдруг выдал несколько слов на рычаще гортанном наречии родном языке всех хорочьих племен на котором он заговорил с шартой в день ее покупки на невольничьем рынке дорого ли стоит храбрость тех кто боится даже вони я принимаю твои извинения Крару повернулся и пошел прочь, не обращая внимания на вытянувшиеся физиономии огненно-глазух. Сальвия весело рассмеялась, догнала его, взяла под руку. Шаарта последовала за ними. «Кроару! Воин-враг! Просто воин, но не старейшина!» Хозяин вернул оскорбление сполна и нажил себе новых врагов. Впрочем, Насколько успела понять Шаарта, ему это было не в новинку. И он защитил ее, защитил рабыню, вещь, бесправную и безмолвную, тогда как она едва не подвела их всех. Наби. проступок, позорящий воина и его клан. То, что можно искупить только подвигом или ритуальным мученичеством — Она едва не совершила его. Орка вздохнула, поправила перевязи с саблями. Да, она мертва для своего племени, да и для всех других орков тоже. Но выходит, что сама для себя очень даже жива. Думать об этом было непривычно. И выходит, что у нее теперь есть клан, который она должна защищать и беречь до последнего вздоха. Не только потому, что она служит, не только потому, что должна, но и потому, что... А вот дальше Шарта думать побоялась. Однако вкратчивый голос, голос из проклятых клинков, снова исчез. Остались только едва уловимое чужое присутствие на краю сознания и сны. Сны, полные крови, смерти и безумия. Дурное предчувствие не отпускало публия с того самого момента, как он понял, что они выжили, что спасены. Какой ценой, еще предстояло выяснить, но спасены. Черная тварь скрылась в руинах, испуская неслышимый вой. Все, что происходило после, ложилось на душу ворона тяжким грузом. Всякая неудача, заминка или невпопад брошенное слово казались признаком грядущей катастрофы. Внезапные нежности сальвии, замкнутость шаарты, подозрительная тишина у башни — все это тревожило и выводило из равновесия. Публий не стал бы тем, кем стал, поддаваясь без причины предчувствиям, точно подвыпившая прорицательница из весов, но также он никогда бы ничего не достиг, игнорируя их он их полностью. Боги не всегда говорят напрямую. Мудрому надо уметь и слушать, и понимать. Вполне благополучный отъезд из Дрикзигура. Ранним утром, когда спали даже ярмарочные негацианты, бестревожный проход пограничного поста у стены, здесь не было башни, только узкая арка, проход в стене, защищенный всеми мыслимыми и немыслимыми способами, все это лишь укрепило его в мысли, что надвигаются большие неприятности. Мак не предавался беспочвенным гаданиям, просто собрался внутренне и был готов как и к тому, что с каждой милей магия все меньше повиновалась ему. Сила здесь лежала тяжкими пластами, жесткая, неудобная, не желающая принимать уготованные ей формы. Сырая, дикая магия, не пропущенная сквозь звездные силы, не прошедшая горнила магистральных потоков. Что ж, они с Сальвией знали, куда шли. Здесь... Решать их судьбу будет честная сталь. Первый день пути по заснеженной пустоши прошел благополучно. Впрочем, пустошь была не такой уж заснеженной. Весна вступала в свои права в этих суровых краях. Пригорки и склоны протаяли, зазеленели первой нежной травкой. В ложбинах бормотали, перекатывая камешки, ручьи. Снег у стволов в еловых перелесках осел — Среди ветвей перекрикивались какие-то птахи. Солнце светило так, что болели глаза. Запах пробуждающейся земли пьянил, как вино. Даже Шарта заметно ожила, глядя вокруг. — Все-таки наша южная, щедро цветущая весна не идет ни в какое сравнение с этой, северной, — думал маг. У нас буйство жизни, а здесь — здесь счастливое избавление от смерти. И так каждый год. Первый день прошел благополучно. Причувствия оправдались под вечер второго. Они уже искали место для ночлега, оказавшись среди пологих безлесых холмов, когда внезапно, Раздался пронзительный свист, и навстречу отряду высыпали высокие воины в кожаных доспехах с луками, дротиками, самострелами, короткими мечами и боевыми гарпунами. Блестели тщательно заплетенные в косы и смазанные жиром волосы, и ярко горели свежие пятна охры у нижних век. Огненно-глазые! Пожалуй, еще и не один клан вывел своих. Три, не меньше. По склонам разбегались, окружая путников, сотни-две бойцов. Для небольшого отряда верная смерть, для отряда с двумя сильными магами — только лишь препятствие. Впрочем, правила высоких широт свело это преимущество на нет. Отряд остановился. Публий маррон выехал вперед, подняв ладонь в жесте мира. — Достойные воители! — Кроадии! «Мы всего лишь мирные путники. Позвольте нам пройти!» Навстречу вышли сразу несколько орков, крепких, увешанных оружием мужчин и женщин. Давешних торговцев из Дрик-Зигура между ними не было, но Публий достаточно разбирался в клановых знаках, чтобы понять, что, по крайней мере, двое из них — вожди и старейшины, да и остальные, что называется, «знать». И если он не ошибся, здесь были не три клана, а пять, все кланы племени. Весть разнеслась очень быстро и очень далеко. А еще они не боялись совсем. — Это наша земля, земля племени огненно-глазых, заговорил самый старый орк косе его белела седина, пальцы, сжимавшие короткое копье, напоминали древесные узловатые корни. На шее мерцали нанизанные в ожерелье жемчужины величиной с птичье яйцо каждое. — Никто не может пройти здесь без нашего дозволения! — Это поистине так, Айзаби, мудрейший! Племя огненно-глазых дарует вам право прохода, объявил старик за небольшую, совсем небольшую, необременительную для таких богатых фазиби плату. Мы даже сопроводим вас через наши земли до самых рубежей, куда б ни пролег ваш путь, хоть и до самых снежных топей, но при одном условии. Он вскинул руку, палец с черным, похожим на коготь, ногтем ткнул в шаарту. «Падаль с вами не пойдет! Останется здесь!» «Вот оно!» — подумал Публий. «Предполагал ли ты это, о проницательный скьольд, когда мы планировали поход?» «Достойный вождь Айзаби!» Медленно заговорил он. Признаться, слова твои изумили меня. Как может могучий предводитель храбрых огненно глазых взимать плату за проход через свои земли тем, что вы сами именуете падалью? Поистине, я нанес бы смертельное оскорбление твоему роду, согласившись на это. Давай разведем огонь и, как положено обычаем. Словами решим дело о справедливой цене. У нас есть многое из того, что ценит твой народ, и я охотно поделюсь этим. Воины-орки, рассыпавшиеся по склонам вокруг, прекрасно его услышали и заворчали. Старик осклабился. При их клыках весьма внушительно. Тебя не отдела Фазиби, до того, как и что мы зовем в своих владениях. Как и нам нет дела, как и что вы зовете в ваших». «Поистине так», — согласился Публий, — «но ты потребовал с нас некую падаль, а никакой падали здесь нет, лишь я и мои слуги. Прими другую плату или пропусти нас миром». Старый вождь глухо зарычал, а Сальвия позади предупреждающе вскрикнула. «Ну да, для нее-то здесь никакого выбора нет». «Она!» — рявкнул старый орк, вновь ткнув пальцем в сторону шарты. «Она! Это наша цена, Фазиби. Таково мое слово. Она останется здесь. Вы, так и быть, сможете уйти». «Невозбранно!» Орки явно медлили нападать. Все-таки плащи имперских магов, пусть и в высоких широтах, кое-что дозначили. Огненно глазом действительно нужна была только шаарта. Публи медленно, напоказ, покачал головой. Раз бояться нападать, быть может, и вовсе обойдутся брецанием оружия, Главное — держаться уверенно и даже нагло. Достойный вождь! Моя слуга куплена мною на рынке в Арморике, а она не принадлежит вашему племени. На ней нет клановых знаков. Между ней и огненно глазами нет и не может быть распри. А если таковая и была, она прекратилась со смертью той, что некогда носила сигнум своего рода. Сейчас она принадлежит мне, и я заплатил за нее дорогую цену. Цену куда как превышающую ту, что справедливый вождь, если, конечно, он и в самом деле справедлив, имеет право взыскать смирных путников. «Ты ничего не понимаешь, Фазиби!» — оскалился вождь. «И ты так ничего и не понял. Огненно-глазые не столь глупы, как ты думаешь». На этой падали кровь моего народа. Знаки смыть легко, мертвых не вернуть, но души их взывают о мщении. Поэтому твоя рабыня останется здесь, сколько бы она тебе не стоила. Или? Или вы остаетесь здесь все. Ваши кости... «Украсят наши холмы!» Орки дружно приветствовали это предложение воплями и ударами в щиты, туго обтянутые кожей и размалеванные той же охрой. «Вождь огнен на глазах настолько забыл обычаи собственного народа? Вождь огнен на глазах готов обесчестить себя?» — Не тебе, изнеженной и слабой Фазиби, судить обычаи моего рода! Старик ударил в землю тупым концом копья. — Публий, ты идиот! — прошипела подъехавшая Сальвия. — Разговариваешь с каким-то дикарем вместо того, чтобы пустить ему Рубергаллус. Здесь еще должно сработать. Рубергаллус — красный петух. Огненное заклятие из разряда не самых смертоносных, но самых эффектных. Сил, однако, в высоких широтах оно требовало изрядно. «А ты помоги!» — в тон спутницы ответил публий Моррон и вновь обратился к старому орку. «Мои слуги, все, кто едет со мной, находятся под моей защитой, Айзаби. Они не плата за проход». Но если могучие огненно-глазые угрожают моим людям, мы найдем чем ответить. Пусть боги будут на стороне правого. Старый орк скрипуче расхохотался. Спустя мгновение его смех подхватило все племя. — Это земля наших богов! — крикнул вождь. — Они на нашей стороне. — Ты глупец, Фазиби, как все твои сородичи! — Ублей больше не стал тратить слов. Молча кивнул сальвии, отряд застыл позади, плотно сбившись. Шаарта сжимала эфесы верных сабель, готовые к бою, и прикрыл глаза. Сила повиновалась из рук вон плохо, хотя было ее в избытке. Правило высоких широт. Чем ближе к северу или югу, тем хуже формируется заклятие, но тем больше силы вокруг. Словно бы она копится столетиями, нетронутая и никому не нужная. Однако здесь еще работали приемы, позволявшие использовать даже эту полусырую магию. Публий на них и рассчитывал. Разгон заклятия, беление, очистка силы от хаотических колебаний, дублирование опорных точек, дополнительная инкантация — Все это требовало напряжения и времени. Но орки словно нарочно давали ему возможность подготовиться. Сальвия Альта схватила его за запястье, и его будто хорошенько подтолкнули. Заклятие, тот самый Галлус Рубрум, стало неохотно формироваться. Сила, густая, словно застывшая на холоде, медленно потекла в подготовленную для нее форму. Воздух у ног, стоявших на прежнем месте орочных переговорщиков, засветился красным, в нем мелькнули язычки пламени, мелькнули и угасли. Мерцание утихло, сила застыла, и никакими способами не получалось собрать ее вновь. Ее словно морозом сковало. Сальвия выругалась так, что любой портовый грузчик бы оценил. «Это все, на что вы способны, Фазиби, презренные дети обезьян!» — издевательски вопросил старейшина огненно глазах. «Вот это ваше оружие!» «Они нас блокируют, Публий!» — чародейка была вне себя. «Я слышала об этом, были упоминания, но мы никогда не изучали, не принимали всерьез. Север был слишком далеко». Теперь и до мага дошло. Сила не просто так застыла. Ее заставили застыть. Кто-то останавливал магию. Точно рядом заработал императорский негатор. Но этого, конечно, быть не могло. Публию почудилось. Или послышалось? Мерное бряканье бубна. Голоса, тянущие одну и ту же монотонную песнь без слов. Неужели Сальвия права, и орочьи шаманы действительно умеют останавливать магию? Не здесь ли кроется секрет императорских негаторов или нет? И если это и впрямь орочьи шаманы, то большую же силу они забрали. Интересно, каким образом? Орки только ухмылялись, глядя на растерянных магов, а сумерки тем временем становились все гуще. Небо еще светилось бледным светом, но вскоре погаснет и оно. Отряды на склонах начали зажигать факелы. «Публих!» — Сальвия была предельно собрана. «У нас нет иного выхода, ты же понимаешь!» Он тяжело вздохнул. Проклятые дикари все рассчитали верно, а они попались. «Нет, не понимаю, милая». Я отдал за нее тысячу имперских ауреусов из казны ордена, между прочим. Тысячу сальвия, чтобы бездарно ее потерять? Что я скажу магистру? То и скажешь, — бледно усмехнулась чародейка, — что у тебя не было иного выхода. Выход всегда есть. — Эй, Фазиби, если до темноты не дадите ответа, усяйте костями наши холмы. Сальвия внезапно рванула его за руку, поворачивая к себе. — Ты ничего не понимаешь, — яростно прошипела она. — Ты, как ты добрался до первой ступени у ворона, если не чувствуешь ничего вокруг? Мир изменился публий, ордена уже прошлое. Хоть кое-кто и пыжится, интригует, бьется за местечко поближе к властителю, только и властитель не вечен. «Может быть, к тому времени, как мы вернемся, уже и орденов-то не станет, и не придется тебе отвечать перед магистром!» Она ошибалась. Публика, Иссениус, Моррон понимал это очень хорошо, так же, как и то, чем все это в конце концов может обернуться для Империи и самих имперских магов. «Мы должны двигаться вперед!» Чародейка плотнее запахнулась в подбитый мехом плащ. «Миссия наша, публий, важнее всего и даже тысячи ауреусов из Орденской казны!» «Все так, но ты позволишь дикарям диктовать нам условия, Альта!» Сальвия только дернула плечом и крикнула. огненноглазые Мы согласны!» Ответом ей было восторженное рычание сотен глоток из темноты. — Мы согласны, — повторил Публий, возвысив голос так, что орки примолкли. — Но с рекомой и шартой здесь останусь и я. — Ты выбрал, — словно шепнул ему кто-то. — Я выбрал. Я не могу по-другому. И нет пути назад.